основанном, по крайней мере, на древнем предании, названы Кавказ, славные баснословными муками несчастного Прометея. Река Фазис, ныне Орион, Меотиское или Азовское море, Воспор, народ Каспийский, Тавры и Кимериане, обитатели Южной России. Певец Одиссеи также именует последних. Есть народ кимерийский, говорит он,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 называлась счастливую от своего богатства и существовала до падения Рима, в благословенный век Троянов. Образованные граждане ее любили читать Платона и, зная наизусть Илиаду, пели в битвах стихи Гомеровы. Пантикопея и Фанагория были столицами знаменитого царства Воспорского, основанного азиатскими греками в окрестностях Кемерийского пролива. Город Танаис где ныне Азов, принадлежал к сему царству. Но Херсон Таврический, коего начало неизвестно, хранил вольность свою до времен Митридатовых. Сии пришельцы, имея торговлю и тесную связь с своими единоземцами, сообщили им верные географические сведения о России Южной. И Геродот, писавший за 445 лет до Рождества Христова, предал нам он и в своем любопытном творении. Кемериане, древнейшие обитатели нынешних губерний Херсонской и Екатеринославской, вероятно, единоплеменные с германскими цибрами. За сто лет до времен Кировых были изгнаны из своего отечества скифами или сколотами, которые жили прежде в восточных окрестностях моря Каспийского, но вытесненные оттуда массагетами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 Долго назывался ее именем. Геродот пишет еще о многих других народах Нескифского племени, о Гафирсах в Седмиградской области или Трансильвании, Неврах в Польше, Андрофагах и Маланхлегах в России. Жилища последних находились в четырех тысячах стадиях или восьмистах верстах от Черного моря к северу, в ближнем соседстве с Андрофагами. Те и другие питались человеческим мясом. Маланхлены назывались так от черной одежды своей. Невры обращались ежегодно на несколько месяцев в волков, то есть зимой покрывались волчьими кожами. За доном, на степях астраханских, обитали сарматы или савраматы. Далее среди густых лесов будины, гилоны.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 озаряемые в течение нескольких месяцев одним северным сиянием, служили основанием сей молвы. На восток от Агрипеев, Великой Татарии, жили Исидоны, которые сказывали, что недалеко от них грифы стерегут золото. Сии баснословные грифы кажутся отчасти исторической истинною и заставляют думать, что драгоценные рудники Южной Сибири были издревле знаемы,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 жили греки, называемые Тиритами, пруд, сэрет, и говорит, что Скифия вообще может славиться большими судоходными реками, что Днепр, изобильный рыбою, окруженный прекрасными лугами, уступает величине одному Нилу и Дунаю, что вода его отменно чиста, приятна для вкуса и здоровья, что источник сей реки скрывается в отдалении и неизвестен Скифам,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 В общее для всех народов полуночных. Роксолане утвердились в окрестностях Азовского и Черного моря, а Язиги скоро перешли в Дакию на берега Тисы и Дуная. Дерзнув первые тревожит римские владения с сей стороны, они начали ту ужасную и долговременную войну дикого варварства с гражданским просвещением, которое заключалось наконец гибели последнего. Роксолани одержали верх над когортами римскими в Дакии. Язиги опустошили мизию. Еще военное искусство, следствие непрестанных побед в течение восьми веков, обуздывало варваров и часто наказывало их дерзость. Но Рим, изнеженный роскошью, вместе с гражданской свободою, утратив и гордость великодушную, не стыдился золотом покупать дружбу сарматов.